Час Икс наступил неожиданно быстро. Так быстро, что они соглаи и оглянуться не успели. Раз, и нет отведенных им пяти дней беззаботного, почти ничем не омраченного счастья. Счастье было бы тотальным, если бы не Петр. Операция хоть и прошла успешно, но утешительные прогнозы врачи делать опасались. Ждали, когда парень придет в себя. Если придет после такой травмы. Михаил понимал это как никто другой. Каждый день наведывался в больницу. Пользуясь знакомством с главврачом и врачебной коллегиальностью, по несколько часов просиживал в палате интенсивной терапии перед бесчувственным Петром в тщетной надежде, что случится чудо, и тот прямо сейчас придет в себя. Увы, чудо все никак не случалось. Петр продолжал болтаться между небом и землей, а неведомый убийца оставался безнаказанным. Счастье омрачал страх за Аглаю и Люсю, И пускай пылкий Сандро не отходил от Люси ни на шаг, а Аглай во время отлучек Михаила оставалась в поместье под присмотром Василия Степановича, Михаил не позволял себе расслабиться ни на секунду. Будь его воля, он бы к чертовой матери отменил час икс и увез Аглаю в Москву, подальше от этого поместья, с его мрачными тайнами и оживающими статуями. Спящая дама волновала Михаила едва ли не сильнее, чем неведомый убийца. Даже если бы он решил не придавать значения удивительному рассказу о Глае, то сбросить со счетов тот факт, что статуя меняется, он никак не мог. Была в этом деле какая-то бесовщина, что-то заставляющее даже его, привыкшего во всем искать рациональное зерно, нервно ежиться под пристальным взглядом дамы. Как же сказала про нее Аглая? Не живая, но и не совсем мертвая. Очень точное определение». От тяжких дум Михаила отвлекали лишь ежевечерние посиделки в компании новообретенных компаньонов-кладоискателей и жаркие, с ума сводящие ночи с Аглаей. Только ночами он забывал обо всем на свете. С головой нырял в омут страстей и потаенных желаний. Омут такой глубокий, что выбраться из него им с Аглаей удавалось едва ли не на рассвете. Хорошо, что на рассвете, потому что необычная Аглайна болезнь никуда не делась — а ночные бодрствования позволяли контролировать ситуацию с максимальной эффективностью. Похоже, Сандрос и Люсей тоже использовали ночи с максимальной эффективностью, потому что спали до обеда, а потом под насмешливо многозначительными взглядами Степаныча немилосердно зевали до самого вечера. Сказать по правде, в их маленькой компании невозмутимость и незамутненность удавалось сохранять только Степанычу, Именно он сдерживал всеобщее нетерпение и желание привести механизмы в действие, не дожидаясь указанного в инструкциях времени. «А вдруг в постаментах спрятан какой-нибудь часовой механизм?» — спрашивал он рвущейся в бой Люси. «Вдруг вы не в то время ключик повернете, и все, конец интриги. Вдруг сломается что-нибудь в статуях». «Да что в них может сломаться?» Нежелающая сдаваться Люся призывала на свою сторону Сандро, Но тот, как и Степаныч, в вопросе четкого следования инструкциям был неумолим. «Ненаглядная моя Люси!» Сандро хищно сверкал черным глазом и страстно поглаживал Люсю по ладошке. «Мой предок Антонио Солидату был тот еще затейник. Его изобретения на десятилетия опережали свое время. Поэтому я не могу исключить, что он предусмотрел какой-нибудь механизм самоуничтожения. Если эти болванки за сто лет не самоуничтожились...» то и сейчас с ними ничего не станет», — возражала Люся, но не слишком горячо. Аглая в дискуссии вообще предпочитала не вступать. То немногое свободное время, что у нее оставалось, проводила перед статуей графини, точно пыталась понять что-то для себя очень важное. Михаил несколько раз порывался спросить, о чем она думает в эти моменты, но не решался, а сама она Адаме никогда не заговаривала. Они собрались на площадке перед статуями за 10 минут до означенного в инструкциях времени. Ровно без 10-9 вечера. Лопаты и ломики, инструменты заправских кладоискателей, сгрузили в каменные беседки поблизости. Там же по настоянию Степаныча еще раз перечитали записки. Помолчали пару минут. Кто собираясь с духом, кто призывая в помощницы удачу. И по команде Степаныча заняли свои места у постаментов. Степаныч не сводил сосредоточенного взгляда с наручных часов и, когда до часа Х осталось ровно 10 секунд, начал обратный отсчет. Раз. Михаил достал из кармана свой ключ. Два. Аглая опустилась на колени перед постаментом спящей дамы. Три. Сандро выронил свой ключ на землю и чертыхнулся. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Люся сказала, что все это больше похоже на запуск космического корабля и нервно хихикнула. «Восемь!» — Сандро послал Люсе воздушный поцелуй. «Девять!» — Аглая робко улыбнулась Михаилу. «Десять!» Они синхронно, словно тренировались не по одному часу, вставили ключи в замочные скважины. «Восемнадцать поворотов вправо, три влево!» От усердия на бритой макушке Сандро выступили капельки пота. «Двадцать четыре поворота влево, шесть вправо!» Ключ повернулся неожиданно легко, и в постаменте под ангелом что-то тихо щелкнуло. «Десять по часовой!» Аглай закусила губу, повернула свой ключ. Несколько мгновений, единственным, что подтверждало работоспособность механизмов, были размеренные щелчки и поскрипывания, а потом статуи пришли в движение. Площадки под ангелами вдруг начали наклоняться и одновременно вращаться вокруг своей оси. Девочки склонялись друг к другу головами, точно собирались поболтать. Спящая дама оборачивалась медленно, гораздо медленнее ангелов. Было мгновение, когда она замерла, словно натолкнулась на невидимую преграду. В этом мгновении Михаилу показалось, что в розовых закатных лучах на бронзовой щеке блеснула слеза. А потом постамент завибрировал, и статуя снова пришла в движение. Этот долгий и мучительный путь завершился, когда мать развернулась лицом к своим детям. Воцарившаяся тишина была такой абсолютной, что Михаил отчетливо слышал биение собственного сердца. Раз, два, три, четыре. На двадцать пятом ударе он наконец понял, что ничего не произошло. Не запели и иерихонские трубы, небо не упало на землю, не случилось ни одного самого маломальского знамения. «И что?» — нарушил тишину громкий Люсин шепот. «Что-то я ничего такого не вижу. Что-то же должно было произойти!» Она растерянно посмотрела на Сандро. «Ну там знак какой или еще что-то необычное?» «Мне так казалось!» Сандро выглядел растерянным и разочарованным. «Может, мы что-то не так сделали?» предположил Михаил. «А что, если механизмы за сто лет сломались?» Люся сердито притопнула ногой. «Не сломались. Я их проверил и смазал». Сандро протестующе мотнул головой. «Ну, не беда». Михаил усмехнулся, подошел к Аглае, обнял ее за плечи. «Зато теперь мы можем с уверенностью сказать, что никакого клада не существует». Он говорил, а сам с тревогой всматривался в лицо Аглае, каменно неподвижное. Застывшая. Зря они все это затеяли. Он существует. Аглая не смотрела на статуи. Взгляд ее был устремлен в противоположную сторону. Туда, где в косых лучах догорающего солнца тени от дамы и ангелов образовывали стрелу, вершина которой указывала на самый центр беседки. Видите? Мама мия! Сандро подхватил на руки взвизгнувшую от неожиданности Люсю, закружил на месте — «Люси, мы его нашли!» «Кажется, и в самом деле нашли». Степаныч дрожащими руками сдернул с переносицы очки. «Вот зачем нужны были точная дата и точное время. Чтобы тени послужили указателями. Аглая, ты умница!» «Ну и чего ж мы ждем?» Люсяч мокнула Сандро в щеку. «Мужики, пришло время поработать лопатами!» Насчет лопат Люся ошибалась. Чтобы сдвинуть с места плиты, понадобился лом. Никто из них не знал, что рассчитывал увидеть в открывшейся под одной из плит глубокой нише, Но небольшой железный ящик, похожий на сундук для инструментов, никак не тянул на то, чтобы именоваться кладом. «Такой маленький!» — протянула Люся разочарованно. «А вдруг там бриллианты?» — предположил Сандро. «Люси, для бриллиантов много места не нужно. Вместо того, чтобы гадать, давайте возьмем и посмотрим». Михаил подцепил ящичек за железную ручку, вытащил из ниши. В беседке под сенью старых лип света было явно недостаточно, поэтому прежде чем открыть ящик, он вынес его на площадку перед статуями, бережно поставил на постамент у ног спящей дамы. Чтобы разобраться с миниатюрным замком, понадобилась Люсина шпилька и ловкие пальцы Сандро. Всего через минуту ящик явил миру свое содержимое. Ни драгоценных украшений, ни бриллиантов, ни ценных бумаг на худой конец. На дне ящика лежала обтянутая потертой кожей книга. «Ну что там?» — Люся заглянула через плечо Михаила. «Открой!» — вместо ответа он протянул книгу Аглае. Та приняла ее осторожно, как самую большую в мире ценность. Раскрыла, бережно перелистнула первую страницу, прочла упавшим до шепота голосом.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 — Это дневник графа Полонского. Аглая подняла растерянный взгляд на Михаила. «Оклад? Серебро — А клад? Злато-серебро? Люся выхватила из рук Аглаи дневник, зачем-то его потрясла и разочарованно отшвырнула прочь. — Нет злата серебра Степаныч бережно поднял дневник с земли, смахнул с него соринки. — Обманула окаянная. Всю жизнь загубила. Он говорил, и губы его дрожали от обиды. Руки тоже дрожали с такой силой, что дневник снова едва не упал. «Василий Степанович!» Аглая бросилась было к нему, но Михаил поймал ее за руку, притянул к себе, спросил как можно спокойнее. «Кто вас обманул, Василий Степанович?» От недоброго предчувствия, от осознания того, что он, психиатр, с мировым именем не рассмотрел в этом добродушном старике сумасшедшего, сделалось больно. «Степаныч!» «Это вы их убивали». Он говорил, а сам осторожно оттирал Люсю и Аглаю в сторону, подальше от завхоза. «Миша, что ты такое говоришь?» Аглая вцепилась в его руку, не желая двигаться с места. Пришлось ее оттолкнуть. Сейчас не до церемоний. Зато Сандро все понял правильно. Неуловимо быстрым движением подобрал лом. «Я не хотел!» Степаныч замотал головой с такой силой, что очки слетели на землю. «Я не был монстром, я всего лишь любил историю».